Вильям торопливо шагал по Филигранной улице. Голова у него шла кругом. Всего час назад он копался в наиглупейших письмах, мучительно размышляя, какие из них поместить в новостной листок, и мир казался более или менее нормальным. А теперь всё словно бы перевернулось вверх тормашками. Предполагалось, будто лорд Ветинари пытался кого-то убить. полнейший бред, хотя бы потому, что человек, которого Патриция якобы пытался убить, остался в живых. Затем ветеринар предпринял попытку сбежать с мешком денег. И это тоже бред. О, человек, присвоивший деньги, а потом напавший на кого-то. Такая картина вполне нормально, если не пытаться вписать на место главного героя Патриция. И это мята. Ею буквально провонял весь кабинет. У Уильяма было много вопросов, но взгляд гномихи, выпроводившей его из кабинета, ясно дал понять, никаких ответов от стражи он, скорее всего, не получит. Сейчас в его сознании отчетливо маячил мрачный образ печатной машины. Он должен написать связный рассказ о происходящем и должен сделать это немедленно. На входе в словопечатню его приветствовала фигура неунывающего господина Винтлера. "А что ты скажешь об этом призабавнишем кобачке, господин де Слов?" весело осведомился он. "Он сводит меня с ума, господин Винтлер", честно признался Уильям, проходя мимо. "Представляешь, господин, моя жена сказала то же самое. Извини, я никак не могла его выпроводить." прошептала Сахариса, когда Вильям сел за стол. «Что происходит?» «Не знаю точно», — ответил Вильям, уставившись на свои записи. «Кого убили?» О, «Кажется, никого». «Какое счастье!» — Сахариса опустила взгляд на заваленный бумагами стол. «Приходили еще пятеро, и все с призабавными овощами», — сообщила она. «О-о-о!» Да, честно говоря, не все овощи были такими уж забавными. О, но почти все были похожи на... Сам знаешь на что. О, и на что? Ну... Сахариса начала краснеть. На мужской? Сам знаешь. О-о-о-о... Причём даже не особо похоже. Ну... «То есть, если сравнивать с... Эм, сам знаешь с чем. Ты меня понимаешь?» Вильям очень надеялся, что никто не слышит сейчас их разговор. «О-о-о!» — снова выразился он. «Но я на всякий случай записала имена и адреса», — сказала Сахариса. «Подумала, вдруг пригодятся, если у нас не будет хватать материала». «Не до такой же степени!» — быстро произнёс Вильям. «Ты считаешь?» Просто уверен. Возможно, ты прав, кивнула она, глядя на разбросанные по столу бумаги. Я была очень занята, пока тебя не было. Люди с разными новостями буквально выстроились в очередь, рассказывали о том, что должно будет произойти, о потерянных собаках, о товарах, которые хотят продать. А это уже реклама, заметил Уильям, пытаясь сосредоточиться на записях. Пусть платят, если хотят, чтобы мы их отпечатали. Не думаю, что мы имеем право решать, Уильям стукнул кулаком по столу, чем сильно удивил и себя самого, и Сахарису. Что-то происходит. Ты что, не понимаешь? Творятся какие-то реально-реальные дела. И в этом нет ничего призабавного. Это действительно серьёзно. И я должен написать об этом как можно быстрее. Можно я займусь своей работой?» Он вдруг понял, что Сахариса смотрит не на него, а на его кулак. И тоже опустил взгляд. «О, нет, а это что такое?» Из стола, буквально в дюйме от его руки, торчал длинный острый гвоздь. не меньше 6 дюймов длиной, с нанизанными клочками бумаги. Потрогав гвоздь, Уильям понял, что его вертикальное положение объясняется тем, что гвоздь вбит в кусок доски. Это наколка, тихо пояснила Сахариса. Я принесла её, чтобы навести порядок в бумагах. Мой дедушка такой пользуется. Все все гравёры пользуются. Это Нечто среднее между картотекой и корзиной для мусора. Мне показалось, что она нам пригодится. Позволит сэкономить место на полу. А, правильно. Хорошая идея, сказал Уильям, глядя на её краснеющее лицо. М-м, мысли путались. "Господин, хороша гора!" закричал он. Гном оторвал взгляд от набираемой афиши. Ты сможешь набрать текст, который я буду диктовать? Конечно. Сахарисова, пожалуйста, найди Рону и его э друзей. Я хочу выпустить небольшой листок как можно скорее. Не завтра утром, а сейчас, немедленно. Пожалуйста. Она уже собиралась возразить, но увидела, как он на неё смотрит. А ты уверен, что нам можно так делать? Нет, не уверен. И узнаю это только после того, как сделаю. Именно поэтому я должен так поступить. Чтобы узнать. Извини, что кричу. Оттолкнув стул, он подошёл к хороша горе, терпеливо ожидающему у наборной кассы. Итак, самая верхняя строка. Уильям закрыл глаза и потирая пальцами переносицу, задумался. Э-э, поразительное событие в Ангкор-парке. Набрал очень крупным шрифтом. Затем шрифтом помельче, строго под первой строкой. Патриция нападает на секретаря с ножом. Э, э, глупая фраза, неправильная. Нож был у Патриции, а не у секретаря. Ладно, с этим потом разберёмся. Э, э, ниже мелким шрифтом. Таинственное происшествие в конюшне. Уменьши шрифт ещё на 1 пункт. Стража, а задачана. Нормально? Ну а теперь начинаем. Ну начинаем? Переспросил хороша гора, пальцы которого порхали над кассой. Я думал, мы уже почти закончили. Уильям в отчаянии перелистал записи. С чего бы начать? С чего бы начать? С чего-то интересного? Нет. С чего-то удивительного, с необычного события. Нет, нет. Вся эта история была поразительной и странной. Крайне подозрительными обстоятельствами окружено нападение, набере предполагаемое нападение. Но ты ведь сам сказал, что он сознался. Встряла Сахариса, промокивая глаза носовым платком. Знаю, знаю. Просто думаю, что если бы лорд Ветеринарий действительно хотел кого-то убить, этот человек был бы гарантированно мёртв. «Кстати, найди его сиятельство в книге Пэров Твурпа. Уверен, Патриций получил образование в гильдии наемных убийц». «Так оно предполагаемое или нет?» Спросил хороша гора, рука которого зависла над буквой «П». «Упределись уже!» «Пусть будет похоже на нападение», — решил Вильям. «Лорда-ветинари на своего секретаря Руфуса стук-постука во дворце сегодня». «Э-э-э, прислуга услышала...» «Мне самой заняться этим? Или мне всё-таки отправиться на поиски нищих?» уточнила Сахариса. «Я не могу заниматься и тем, и другим одновременно». Вильям некоторое время тупо смотрел на неё, потом кивнул. «Рокки!» Сидевший у двери тролль, заворчав, проснулся. «Чего, сэр?» Найди старикашку Рона и остальных. Скажи, пусть собираются здесь, да побыстрее. Пообещай премиальное. Так, на чём я остановился? «Прислуга услышала», — подсказал хороша гора. «Как его сиятельство?» «С отличием, окончившей в 1968 году школу гильдии наёмных убийц?» — сообщила Сахариса. «Да, это тоже вставь», — кивнул Вильям. А дальше сказал. «Я убил его!» «Я убил его. Мне очень жаль». «О, боги, Ваймс прав. Это бред какой-то. Чтобы сказать это, он должен был напрочь свихнуться».